Третье. Наш поединок с собакиром начался с первого же дня. «Заснешь, упадешь под ножи, отвечать не буду», — бросил он единственную фразу перед началом пахоты. Но мне было, конечно, не до сна. Я весь был в напряжении, готовясь работать четко и безупречно. А если думать, что можно случайно угодить под ножи, то лучше было сразу отказаться. Да, под моими растопыренными норами ногами были укреплены на кронштейнах стальные лемеха. Они шли рядком, наискось, один за другим, спарывая и отваливая дымящую седернистую толщу целиных пластов. Вдавливая полынь в землю, трактор шел, не останавливаясь, напряженно гудя и лязгая гусеницами. Абакир ни разу не обернулся, не поинтересовался мной. Я видел лишь его упрямый, тугой затылок. Уже одно это, как бы говорило мне, что Абакир будет испытывать меня до тех пор, пока я не откажусь, или пока он не убедится, что я выстаю. И, возможно, нарочно он гнал трактор без передышки, чтобы измотать меня, заставить отступиться. Кто-кто, а уж прекрасно знал, что не очень это сладко сидеть на жестком металлическом сиденье, не имеющем никакой амортизации, задыхаясь от пыли и выхлопных газов. Но я не думал сдаваться. Предельно напряженные нервы, глаза, слух, руки, цепившиеся в штурвал плуга, Вот что я собой представлял. За все время я не проронил ни слова. Я молчал даже тогда, когда он с особенным злым упорством вел машину по каменистым местам, где плуг то и дело выворачивало из борозды, где ножи скрежетали по кремню, высекая искры и гарь, а меня трясло и подкидывало на сиденье. К вечеру, когда Абаки остановил трактор, я ощутил страшную, никогда прежде не испытанную усталость. Рот, нос, уши, глаза — все было забито пылью и песком. Хотелось повалиться на землю и тут же заснуть, но я не двинулся с места. Я ждал приказаний Абакира. «Поднимили меха!» — крикнул он мне, выглянув из кабины. Затем вывел трактор из пахота и, заглушив мотор, подошел к плогу. Наклоняясь к мехам он ощупал острие ножей. «Менять надо, притупились. К утру чтоб было сделано!» — сказал он. — Ладно, — ответил я, — оставь запасные ножи и отведи трактор от плуга. Он выполнил мою просьбу и молча пошел к полевому стану. Я посмотрел ему вслед и поймал себя на том, что не только злюсь на Абакира, но и завидую ему. Идет себе в развалку, будто и не устал вовсе. Из меня он, конечно, душу вымотал, но ведь и сам-то тоже ни минуты не отдыхал. Вот ведь как умеет работать, подлец. Я вздохнул и принялся собирать курай, складывая его охапками возле плуга. Мне нужно было развести костер, чтобы успеть за ночь сменить ножи. Собрав большую кучу, я пошел ужинать. Родная, добрый Альдей, с каким огорчением смотрела она на меня, пока я быстро и молча ел заботливо оставленный ею бешпармак. А мне некогда было рассиживаться. Я попросил у нее фонарь, который имелся у нас на всякий случай. «Зачем он тебе?» — спросила она, подавая фонарь. «Надо. Лемеха буду менять». «Да что же это такое? Куда это годится?» — раскричалась Альдей, обращаясь к Абакиру. «Не позволю! Не дам издеваться над мальчишкой!» «А мне что, не позволяй?» — огрызнулся Абакир, укладывая спать. «Не вмешивайся!» — одернулся, добег жену. У Кемеля своя голова на плечах. «Ничего. Мы поможем тебе, Кемель. Пошли, Серкеп!» Калипа поднялась, собираясь идти со мной. «Не надо», — сказал я. «Не тревожьтесь, я сам управлюсь». С этими словами я вышел из юрты, освещая себе путь фонарем. Кругом царила ночь, немая и беспредельная. Я на минуту завернул к роднику, напиться. Едва побулькивая в горловине, родник излучал спокойствие и прохладу. Он матово светился из темной, задумчивой глубины. А правда, похож на верблюжий глаз. Вспомнилась девушка-сакманщица. с Я даже не успел узнать тогда, как ее зовут. Где она сейчас, эта милая девушка с челочкой? Добравшись до плуга, я мишкой взялся за дело. Поднял ли меха, насколько позволяло устройство, развел костер. И фонарь, конечно, пригодился. Я отвертывал гайки, сразу же накручивал их на болты и складывал в кепку, чтобы не растерять. Всю ночь я елозил лозил под плугом. Приворачивать гайки было тяжело, а главное, несподручно. Они сидели в очень неудобных, труднодоступных пазах. Костер то и дело угасал. Я словно уж выползал из-под плуга и, лежа на земле, вновь раздувал огонь. Не знаю, сколько было времени, но я не успокоился до тех пор, пока не сменил все ножи. А потом, как в тумане, доплелся до трактора и завалился в кабине спать. Ныли, горели во сне и царапанные руки. Рано утром меня разбудила клипа. Она приехала с водовозкой. Радиатор я уже залила. «Иди умойся, Кемель», — позвала на меня. «Я полью тебе. Она ни о чем не расспрашивала меня, и я был благодарен ей за это. Не всегда приятно, если люди жалеют себя. Когда я умылся, она принесла мне из повозки узелок с едой и бутылку джармы. Да чего же приятно было выпить кисленького квасу и жареного зерна. Это, конечно, Альдей позаботилась обо мне. Пришел Абакир. Ничего не сказал. Да и придраться-то было не к чему». Он молча подал трактор к плугу, я его прицепил с серьгой, и мы снова двинулись по полю. Но в этот день я уже сидел за плугом уверенно. Я поверил в себя. Раз выдержал первое испытание, буду держаться до конца. Передо мной в окошке кабины маячил все тот же упрямый тугой затылок. Все так же, без передышки, с напряженным ревом и лязганьем, шел трактор. И я все так же сидел, вцепившись в штурвал. В полдень Абакир неожиданно заглушил мотор. «Слезай», — сказал он, — «перерыв». Мы молча сидели на земле в тени трактора. Абакир покурил, раздраженно покусывая папиросу. Потом снял комбинезон и рубаху и лег на свою одежду загорать. Спина у него была широкая, мускулистая, лоснящаяся. Мне тоже захотелось погреться на солнце. Я стянул рубашку, собираясь расстелить ее и лечь. Но в это время Абакир поднял на меня хмурое, разомлевшее лицо. «Почеши спину!» — приказал он, и, будучи уверен, что я брошусь исполнять его прихоть, опустил тяжелую голову на руки. Я промолчал. «Слышишь?» — он грозно передернул плечами, не поднимая головы. «Не буду». «А я говорю, будешь». Он рывком подтянулся ко мне на руках. «Ну, долго я буду ждать?» Я немного отодвинулся от него. «Ты всегда тычешь себя в грудь. Я рабочий. Я всех и вся кормлю». Но ты рабочий только потому, что работаешь, а душой ты не рабочий. Тебе бы баем быть. И был бы. А ты мне в душу не лезь. Он неожиданно щелкнул меня по носу. Я вскочил и бросился на него с кулаками. А Абакир словно только этого и ждал. Всю свою ненависть и злобу, накопившуюся за последние дни, он вложил в страшный удар, от которого я покатился по земле. Я с трудом поднялся на колени, не помня себя, ослепленный яростью, снова ринулся на Абакира. Почти каждый удар его сшибал меня с ног. «Я тебе покажу, чем мой кулак пахнет, я тебе покажу мою душу», — приговаривал он, нанося мне чугунные удары. Но я снова и снова вскакивал, и молча остервенело бросался на него. Я все время метил ему в лицо, в его звериную рожу, а он точно и расчетливо бил меня в живот, по ребрам, в грудь. Вот я опять поднялся и медленно двинулся к нему. Он занес руку и, крякнув как мясник, с плеча двинул меня кулаком по шее. Я лежал, припав к земле и прикусив губу, чтобы не издать ни единого стона. — Лежишь, академик? Ну-ка понюхай, чем пахнет земля, — сказал он, тяжело дыша, И сплевывая кровь с разбитых губ. Это тебе не лекция читать про каменных идолов. Он пошел к своей одежде, и стоптанной нашими ногами, и, отряхнув ее, стал не спеша одеваться с чувством исполненного долга. Но он все-таки не подозревал, что и этот бой выиграл я. Да, я оставался непобежденным, хотя и лежал на земле. Мне стало ясно, что можно и кулаками драться за правду. Я понял что можно и нужно бить того, кто бьет тебя. Для меня это было победой. Пока быки разевался, залезая в свой габинезон, я встал, быстро оделся и занял свое место на плуге. Трактор взревел и тронулся вдоль пашни. Все тот же упрямый тугой затылок маячил в окошке кабины. И я был все тем же прицепщиком, вцепившимся в штурвал плуга.